что не весел брат и впрямь почему я не весел а бог знает настроение какое то нехорошее предчувствие дай ка мне рули подъехали б мне пиво удача с нами брат с таким ветром дня через два уже землю увидим а там и с свежатиной поедим и повеселимся